Глава 4. Маньяки контроля. Разговор 1974. Крёстный отец 2. 1974. Успех пришёлся по вкусу. Крёстный отец принёс Фрэнсису Форду Копполе примерно 7 миллионов долларов, и он пережил катарсис, полностью спустив эти деньги. Может быть, Он пытался развеять внутренние сомнения, может, пытался откупиться от своей вины, а может просто хотел похвастаться. Успех крестного отца вскружил мне голову, как аромат парфюма. Вспоминал Коппола. Мне казалось, что я не делаю ничего плохого. Ничего плохого? А вы представьте себе такую картину. Особняк в стиле английской королевы Анны в престижном районе Пасифик-Хайтс в Сан-Франциско. Двадцать восемь комнат, Васильково-синие стены и потрясающий вид на мост Золотые ворота. Когда-то Орсен Уэллс замечательно охарактеризовал и одновременно унизил Голливуд, назвав его самым большим электрическим поездом, который только может позволить себе мальчик. Так вот, В подвале своего особняка Коппола как раз завел такой поезд-символ. Друзья прозвали этот дом FAO – Financial and Accounting Office – Управление финансового учета и отчетности. В FAO Коппола были музыкальный автомат «Ворлитзер», гравюра Энди Ворхола с портретом Мао Цзэдуна. А бальный зал своего особняка Фрэнсис превратил в кинозал с проектором, синтезатором Moog и клавесином. Мебель в доме представляла собой сочетание итальянского модерна и антиквариата. Её подбирала Элинор. Интересно, мечтал ли Коппола пригласить к себе на побережье Роберта Эвенса, чтобы отдать ему дань уважения? У бассейна оформили в стиле клевера, выполненного в мавританском стиле. Однако он выполнил ещё далеко не все свои обещания. Напомним, что Коппола начал снимать «Крестного отца» для финансирования деятельности своей компании «Зовый Троуп». Амбиции его за это время выросли, и на смену незаметному коллективу, который канул в безвестность, пришла престижная продюсерская компания, владельцем которой стал Коппола. Теперь он чем-то походил на Александра Корду, наиболее влиятельного деятеля британской киноиндустрии накануне Второй мировой войны. Дом на Фолсом-стрит был заброшен и в конечном итоге снесён. Коппола купил Sentinel Building, знаковое для города здание с фасадом цвета позеленевшей меди, которое стояло на границе китайского квартала и было известно тем, что пережило землетрясение 1906 года. Коппола наполнил его новейшими монтажными кабинетами, студиями звукозаписи и кинозалами, а художник Дин Тавуларис Перестроил расположенный на крыше пентхаус в стиле ар-деко, обшил его дубовыми панелями и сделал окна с трёх сторон. Из этого гнёздышка, расположенного на запредельной высоте, Коппл оказался самому себе лучшим проводником американской культуры. Его разум метался в самых разных направлениях, и этим импульсам невозможно было сопротивляться. Он купил радиостанцию Апрометчево приобрел журнал City, театр Little Fox на 300 мест, вертолёт. Он взял в постоянную аренду частный самолёт, который сразу получил название Air Francis. Следующий шаг долевое участие в сети нью-йоркских артхаусных кинотеатров Cinema 5, подобными когда-то руководил его дед Франческо. Он выступил в качестве продюсера Джорджа Лукаса, который был намерен создать пронизанный ностальгией фильм об автомобилях и подростках под названием "Американские граффити". Этот рассказ был основан на его собственных детских воспоминаниях о времени, которое он провёл в Модесто. В фильме были зарезервированы роли для начинающих актёров Рона Ховарда, Ричарда Дрейфуса и Харрисона Форда. После фиаско с THX 1138 в США осталась единственная студия, заинтересованная в прокате фильма Лукаса компания Universal. Но и с ней у Лукаса сложились напряжённые отношения из-за эпилога картины, и Копполе пришлось взять на себя решение этой проблемы. Второй фильм Лукаса был встречен намного теплее, чем его дебютная картина. При мизерном бюджете американские Графити собрали в мировом прокате 115 миллионов долларов, а лично Коппола принесли 3 миллиона долларов. И он ворчал по поводу того, что его близкие, в том числе Эленор, советовали ему не вкладывать собственные деньги во второй фильм Лукаса. В принципе, этот фильм мог принести мне более 20 миллионов долларов. Именно после него я решил, что постараюсь сам финансировать все фильмы Золотой троп. Запомним это высказывание. Вернёмся в Голливуд, где доминирует компания Paramount. В телефонных разговорах и в ресторанных беседах Эванс называет своё место работы горой из-за схематичного изображения горной вершины на логотипе компании. Деньги и высокомерие текут там рекой. Глава компании Blue Dorne готов поддерживать голливудский ренессанс, если такие режиссеры, как Коппола, будут ставить фильмы наподобие крестного отца. С его точки зрения, эти независимые авторы сами себе злейшие враги. «Зачем они работают на себя на рабских условиях?» — сокрушенно качает головой магнат. «Не понимаю». У Блюдорна возникла идея внутри своей компании создать еще одну, которую будут возглавлять три крупнейших режиссёра. Это, конечно, Коппола, а также два других первопроходца: Пётр Богданович, получивший признание за последний киносеанс замечательную историю о жизни в маленьком городке, и Уильям Фридкин, всюду желанный после выхода фильма Французский связной. Обычная конфигурация из друзей и соперников. Фридкин знал Копполу ещё по работе в Seven Arts. Он приходил к нему ужинать, а Коппола пытался познакомить его с Сталией. Новая компания заключила договор с отелем Essex House, расположенным в самом центре Нью-Йорка, напротив Центрального парка. Блюдорн рассказал, что когда-то работал здесь швейцаром, а теперь владеет всем зданием. Он был похож на дона, раздающего милости. При первоначальном вложении капитала в компанию в 31 млн долларов, Они могли снять любой фильм по своему выбору, если он будет стоить менее трех миллионов долларов. Условия, полная автономия, распределение прибыли и не исключительные авторские права. «Уже за одну такую сделку должны давать Оскар», пошутил Билли Уайлдер. К этому времени Блю Дорн уже положил глаз на Майка Николса и Стэнли Кубрика. Он хотел привлекать к работе независимых режиссеров. словно поставщиков кормов для кур шёл август 1972 года позже копол утверждал что он вступил в директорской компании только из мести по мафиозным причинам говоря более конкретно он хотел отомстить компании warner brothers за отказ патронировать его студию zowie trope кроме того это была попытка всунуть ногу в закрывающуюся дверь студии Соглашаясь на создание новой структуры, Коппола поставил и еще одно условие – компания будет держаться подальше от Эванса. В результате Paramount была поставлена перед свершившимся фактом. Новая компания была основана в соответствии с пожеланиями Копполы, а из-за этого сразу же возникло подозрение, что именно маэстро и является здесь крестным отцом – кукловодом, который будет дергать за все ниточки. А это всё равно что играть детскую песенку на скрипке Страдивари, говорил ведущий продюсер Paramount Фрэнк Ябланс, уверенный в том, что новая студия будет выпускать ни что иное, как низкопробные фильмы для невзыскательной публики. Возможно, впрочем, что все эти сделки и строительство нового гнезда были для Копполы лишь средством избежать ответа на самый главный для него вопрос. Кем он реальный является сегодня после выхода Крёстного отца? Уже стали ходить слухи о сиквеле, и опять перед ним возникла извечная дилемма: искусство или коммерция? С помощью финансовых средств новой director's company он надеялся сдержать волну подобных вопросов. Видимо, именно поэтому он отдал приоритет своему новому фильму Разговор. Это был именно такой проект, которого боялся Яблонски. Умное-приумное исследование о технологиях и паранойя, никак не ориентированное на создание ажиотажа указ. Коппола продолжил свой путь с того места, где остановился. Никто никогда не мог обвинить Блю Дорна в том, что он не понимает ситуации. При этом он всегда хотел, чтобы его усилия были вознаграждены. Они встретились за обедом в ресторане «Палм» на Манхэттене по приглашению Блю Дорна. Сам влиятельный и вспыльчивый владелец компании «Галф энд Вестерн», Коппола и его отец Кармайн. Австриец, проигнорировав практику обмена любезностями и болтовни ни о чем, сразу перешел к делу. «Слушай, если у тебя есть лицензия на производство Кока-Колы, так делай Кока-Колу». Фактически, это была цитата из учебника «Американский капитализм. Начальный курс». Главная проблема человека, заработавшего кучу денег, состоит в том, что ему хочется заработать ещё больше денег. Paramount очень нужно было продолжение Крёстного отца, причём как можно быстрее. Больше гангстеров, больше членов семьи, больший исторический охват, больше Аль Пачино. Словом, больше всего того, чему авторы первого фильма сопротивлялись на каждом шагу. Ну и, конечно, больше Копполы. что и требовалось доказать. Процесс уже пошел. Эванс не сидел и не ждал прихоти и творцов. Он висел на телефоне, строил планы, маневрировал, искал новые пути и посыпал их золотым песком. Марио Пьюза уже представил новый перспективный сценарий за унывную работу под названием «Смерть Майкла Корлеоне». Копполе возвращение к теме Корлеоне всегда казалось верхом безвкусицы. Он дал понять, что покончил с гангстерами навсегда. Я шутил, что сделал бы это только в том случае, если бы мне разрешили снять фильм, комики Эбот и Костелло знакомятся с крёстным отцом. Он по-прежнему хотел заявить о себе как о художнике, но для этого нужно было держаться подальше от Голливуда. Был ещё один источник нежелания страх. Как сделать второй топовый фильм уровня Золотого фонда? Он знал, что если что-то пойдет не так, то успех первого фильма спишут на Брандо или что-то в этом роде. С сиквелами нужно обращаться аккуратно. Они могут разрушить не только ваше будущее, но и ваше прошлое. Но Блю Дорн был неудержим. Разве не он поддержал Копполу с первым фильмом? А ведь тогда Коппола был просто молодым хулиганистым режиссером, который снял дряной фильм с Фредом Астером. Он поддерживал Копполу, даже когда Эванс и Ижи с ним хотели его уволить. Но на этот раз все будет иначе. Коппола может быть в этом уверен. Его пальцем никто не тронет. Да разве можно представить без него фильм о крестном отце? Это замечание Блю Дорна задело нужную струну. Коппола очень боялся потерять контроль над своим миром. Его эго взяло вверх, и как тонущий человек принимает объятия воды, он согласился. Короче говоря, вспоминал он. Это казалось мне такой ужасной идеей, что меня заинтриговала мысль, как бы её осуществить. Иными словами, превратив мусор в искусство в своём первом успешном фильме, он решил, что теперь может творить чудеса постоянно. Из мыльной оперы сделать лучшее мыло всех времён и народов, из самодеятельного театра скаутов самую яркую театральную труппу страны и тому подобное. Снять продолжение «Крестного отца» было настолько возмутительным предложением, что только он и мог попытаться его осуществить. И да, у него остались кое-какие незаконченные дела. Например, от него ускользнула премия «Оскар» за лучшую режиссуру. Правда, в этой беседе он сообщил Блю Дорну только половину того, что хотел сделать. А хотел он продюсировать сиквел, курировать его и делиться своим драгоценным видением с достойным режиссёром, которого он сам и поможет выбрать. 3 месяца спустя он это сделал, назвав имя Мартина Скорсезе. Только через мой труп, сразу за вопи Лэвенс. Так возник очередной тупик. Вице-президент по ремаунту Питер Барт встретился с Копполой за завтраком, от души угостил его и стал убеждать что и режиссёром нового фильма должен стать сам Коппола. Посмотри, кто был звездой первого крестного отца? Кто? Брандо? Альпачино? Нет, это был ты. Коппола поморщился. Он возразил, что это будут 2 года страданий. Опять этот большой, дорогой фильм с совсем возможным давлением, и опять все эти люди будут указывать, что ему нужно делать. А если бы я дал вам миллион долларов, чтобы вы написали сценарий и поставили этот фильм, импровизировал Барт. То вы бы это сделали? Итак, 22 июня 1972 года Коппола побил мировой рекорд. Он подписал контракт на постановку сиквела Крёстного отца с авансом в 1 миллион долларов. В этот день весь Голливуд услышал треск. Это обрушился существовавший потолок контрактов. Характерно, что уже через несколько часов после подписания Копполя позвонили из офиса компании Warner Brothers и попросили все-таки вернуть те 300 тысяч долларов, которые он им все еще был должен. По словам биографа Майкла Шумахера, объявление о гонораре в 1 миллион долларов было сделано в рекламных целях. На самом деле, стороны в этот момент еще продолжали переговоры. В итоге... Коппола получил 250 тысяч долларов как режиссер, 200 тысяч долларов как соавтор сценария вместе с Пьюза, 50 тысяч долларов за продюсирование и 13% от общей суммы кассовых сборов. Были выполнены и все его требования. В частности, Эванс не только не появился на съемочной площадке, ему даже не показали сценарий картины. Фильм получил простое название «Крестный отец 2». хотя в отделе маркетинга кинокомпании посчитали, что таким названием зрители будут сбиты с толку и решат, что это всего лишь вторая половина того фильма, который они уже видели. Так, собственно говоря, и произошло. Напомним, что в то время термин «сиквел» был еще не очень популярен. Конечно, персонажи некоторых фильмов возвращались к зрителям. Так на экранах продолжались приключения героев «Одинокого рейнджера» и «Эббота и Костелло». Но игра с порядковыми вычислительными в названиях фильмов началась только с Копполы. Фрэнсис поставил ещё одно условие. Он должен сохранить свою психику в нормальном состоянии, а для этого ему нужно сначала поставить фильм Разговор. Блюдорн согласился и на это. Видимо, ему очень хотелось Кока-Колы. В общем, когда все требования Копполы были выполнены, Крестный отец 2 стал сильно напоминать его личный кинопроект стоимостью 12 миллионов долларов. Коппола не зря так настаивал на том, чтобы вставить в название фильма Part 2. Он никогда не мог заставить себя быть обычным. От конформизма у него сразу возникал зуд до самых костей. Ему было неинтересно просто рассказать историю о том, как Майкл Корлеоне консолидировал свою власть. перейдя вопреки отцовским наказам к наркотикам и азартным играм, как он безраздельно властовал во главе семьи и как это властование завершилось неизбежным падением. Он хотел сделать что-то более оперное и структурно продуманное, создать сагу, которая пройдёт через годы. Ради этого он решил рассказывать в фильме сразу две истории, делать одновременно сиквел и приквел. переплетая рассказ о происхождении Вито, взятый из книги Пьюзо, с описанием морального падения Майкла. Как объяснял Коппола, это будут две параллельные истории о двух поколениях и о двух людях, которые проходят через одни и те же моменты в своей жизни. У обоих есть маленькие дети, оба учатся справляться с властью. Иными словами, Коппола сравнивал сына с отцом. Впрочем, Мы можем легко сделать вывод о присутствии в фильме и третьей истории, о третьем участнике, который переживает те же моменты своей жизни и тоже имеет дело с властью и семьёй. Речь идёт о Коппола. Смелость второй части Крёстного отца заключается в том, что она расширяет масштаб и углубляет смысл первого фильма. С восхищением писала в журнале New Yorker Полин Кейл. Теперь он мог показать всё, что ему не позволили в первом крёстном отце. Приезд Вито в Америку, его молодую семью, его приход к власти на фоне хаотичного бурления Нью-Йорка. В истории Майкла проникновение на Кубу, обман комиссии сената и скореенее предательство. Проще говоря, у Копполы появилась возможность расширить свою метафору о том, что организованная преступность, не названная в фильме мафии, Алицетворяет собой большой бизнес и Америку в целом. Хотя мафия была сицилийским феноменом, отмечал режиссёр, подлинный её расцвет был невозможен нигде, кроме как на американской почве. В поисках потенциальных сцен и идей для фильма Коппола отпустил своё воображение в свободный полёт. В результате в новой картине упрочились связи Майкла с его итальянским прошлым. Фруэд уже женился на кинозвезде, похожей на Рэйкел Уэлч. Конни второй раз вышла замуж. Майкл стал диабетиком. Коппола всё больше и больше отклонялся от текста романа, приближая новый фильм к реалиям послевоенной Америки, которая оказала влияние и на его собственную жизнь. Пьюзо оставался соавтором сценария, но в основу этого сценария легли воспоминания Копполы. Он составил список всех персонажей крестного отца, которые остались живы, наметил родословную семейство, подсчитал, сколько лет было детям в 1958 году. Он решил, что Аль Пачино продолжит исполнение роли Майкла, а Дайан Китон, Кей, и Джон Казаля, обреченный Фредо, сыграют в новой истории более заметные роли. В фильм должны были вернуться Роберт Дювал, Том Хаген, Талия Шайер, Конни и Ричард Брайт, убийца Альнери. Эти режиссерские решения создали препятствие, которое можно назвать «синдромом крестного отца». Прежде всего, никто из этих актеров не собирался подписывать контракт на съемки в сиквеле. Многие из них были возмущены тем, что не получили справедливой оплаты за свои роли в первом крестном отце. Оскорбленный предложением гонорара в 100 тысяч долларов наотрез отказался возвращаться в картину Аль Пачино. Уговорить Аль Пачино смог только Коппола. Он встретился с актером, усадил его в кресло, рассказал о своих задумках, вселил в него надежду на большую кассу. И все это со страстью и напором. В результате Аль Пачино был вынужден согласиться. Всего лишь за какие-то 600 тысяч долларов и 10% от общей суммы кассовых сборов. Правда, Всего через несколько дней после начала съёмок он потребовал полностью переписать свою роль, и Коппола выполнил эту работу в трёхдневный срок. Чем-то это было похоже на возвращение к Безумию 13. Все планы снять Марлона Брандо без морщин и краски для волос в роли молодого Вито были разрушены отказом актёра вернуться в картину. Переговоры с Paramount не увенчались успехом. Брандо отмечал, что до сих пор чувствует определённую горечь от того, как с ним обошлись на съёмках первого фильма, а именно мало заплатили. Но нет худа без добра. Получив отказ Брандо, Коппола обратился к Роберту Де Ниро. Изначально он пробовался как Сонни, и тогда его игра Копполе понравилась. Но он всё ещё оставался относительно неизвестным актёром, игравшим в основной роли нервных придурков. А Вито таким не был, чтобы убедить своего друга в Сан-Франциско прилетел с копией своего фильма Злые улицы Мартин Скорсезе. Коппола был очарован игрой Де Ниро. Это могло сработать. К тому же Де Ниро не обязательно должен был напоминать молодого Брандо. Ему скорее нужно было походить на молодого Вито, и вместе они смогли бы сделать его моложе. Для Скорсезе визит к Копполе оказался полным откровений. Он остановился в мансарде того самого особняка в стиле королевы Анны и сейчас с удивлением наблюдал за всё возрастающим числом прихлебателей и прислужников, окружавших его старого друга. Каждое утро Скарсезе, буквально как ошпаренный, вскакивал с постели, когда сам Копполо, одетый в халат на голое тело, начинал трубить в горн по будку. Конечно, Де Ниро мог бы использовать импланты, чтобы увеличить свою челюсть и добиться визуального сходства, но перед ним стояла куда более сложная задача – воссоздать на экране романтический и брутальный дух Вито Карлеоне. Клеменции тоже в новом фильме не оказалось, и это стало для Копполы сильным ударом. Дело было в том, что Ричард Кастеллано потребовал не только существенно увеличить свой гонорар, но и привлечь к работе его жену. которая, как он считал, должна была переписать диалоги с его участием. Коппола умолял его внять голос у рассветка, думал, что он согласится по мере приближения даты начала съёмок. Однако ничего этого не произошло. И в первых сценах нового фильма мы узнаём о смерти Клеменсы. Привлечение Ли Страсберга на роль Хайма Нарота было чистым нахальством. История Рота это история Мейера Лански, печально известного еврейского криминального авторитета, внимание которого привлекло Коппола. Идея Копполы состояла в том, чтобы зашифровать историю организованной преступности, представив её в виде эпизодов из произведений художественной литературы. По словам биографа Копполы Петра Ковы, кубинские сцены резонируют так же сильно, как сицилийские сцены в Крёстном отце. Страсберг был уважаемым главой актерской студии в Нью-Йорке, мэтром, у которого учились и Брандо, и Аль Пачино. Однако этот изящный, похожий на воробушка человек редко появлялся на киноэкране. Сможет ли он пройти перед камерой так, как это надо по роли? А роль требовала демонстрации двуличной непринужденности. В характере Хайма Нарота нужно было показать способность зла к трансформации, И этим он отличался от тихого Омута Майкла. Приглашение на прослушивание стало бы для Страсберга публичным оскорблением, потому руссы Коппола попросили свою знакомую актрису Сели Керпленд под каким-нибудь предлогом устроить вечеринку и пригласить на неё Страсберга. Коппола долго кружил вокруг метра, задавая вопросы и предлагая какие-то идеи. И Страсберг не догадался, что всё это время он проходил кинопробы на роль злодея. Наконец, Коппола позвонил оператору Гордону Уилесу, своему давнему недругу, и попросил его вернуться к сотрудничеству, уверяя, что на этот раз всё будет по-другому, ну или что-то в этом роде. Ходили также слухи, что он хотел привлечь к работе над фильмом известного кинооператора Витторио Стораро, но Стараро сказал, что ему нужно брать Уилеса. Уильямс долго отказывался или пытался отказаться. "Фрэнсис, на этот раз мне действительно не хочется этого делать. Но другой оператор так никогда не снимет". Это правда. Иными словами, Уильямс согласился просто потому, что получил предложение, от которого не смог отказаться. Поговаривали, что компания Paramount дала Coppola кучу денег, только бы успокоить режиссёра. Впрочем, как оказалось, крестный отец зацепил своих создателей столь же сильно, как и зрителей. К Копполе вернулась почти вся прежняя команда. Кинооператор Уиллис, художник-постановщик Дин Таву Ларис, художник по костюмам Теодора Ван Ранкл, гример Дик Смит. Остались с ним и продюсеры Фред Рус и Грей Фредериксон, преданные своему режиссеру Маршаллы. Днем Коппола снимал разговор, А по ночам дописывал сценарий фильма Крёстная отец 2 и исследовал собранные документы. Команда накапливала материал. В исследовательских кабинетах библиотеки в Наппе были отобраны горы выцветших вырезок, запылённых конвертов из манилльской бумаги, кинохроники и фотографий. Изучались истории, связанные со строительством метро, арендой многоквартирных домов, И самым крупным пунктом приёма иммигрантов на острове Эллис. Здесь можно было совершить полное погружение в изнанку Америки XX века, прослушать записи слушаний по делу мафиози Джозефа Валачи, узнать подробности о контрабанде героина, распространении азартных игр или истории Кубы. Коппала хотел знать всё. Его голос никогда не звучал более чисто, чем в этой удивительной смеси из энергетики оперы и правды жизни. Его искусство никогда не достигало больших высот, чем в создании мифических гобеленов из нитей жизни. Но он по-прежнему сомневался в том, что именно эти эпосы были его истинным призванием, и это сомнение стало решающим в его творчестве. Собирая детали для будущего фильма, он понимал, что всё это теперь принадлежит ему и только ему. Битва со студией за исполнение его воли осталась в прошлом. Теперь он уподобился Майклу, беспрепятственно правившему во вселенной Крёстного отца. Если в Майкле Корлеоне Коппола видел много общего с собой, то Гарри Колла он просто писал с самого себя. Фильм Разговор начинается с панорамной картинки и с перебиваемого звуками улицы диалога. Только потом появляются персонажи. Ещё в 1966 году Коппало подробно обсуждал с режиссёром Ирвином Кершнером успехи в технологии прослушивания. Он по-прежнему жил среди научных достижений и модных технических новинок. Кершнер тогда сказал, что лучшее место, чтобы тебя не подслушали, это толпа на улице. Но он же предупредил копов о том, что уже разработан так называемый сканирующий микрофон, с помощью которого можно подслушивать разговор с расстояния, на которое достаёт выстрел снайперской винтовки. У такого микрофона даже был прицел, чтобы его можно было направить в рот говорящему. И пока никто не загораживает линию прямой видимости, можно получить вполне приличную запись. Так, в ображении кополы появилась первая сцена будущего фильма. Два человека ходят по городской площади под гул предательских помех на звуковой дорожке. Их разговор прерывается, когда мимо проходят люди, пересекающие линию направленности удалённого микрофона. Таким образом, слушатель, кем бы он ни был, не может разобрать всё, что они говорят. Из этого ограниченного знания и возникнет тайна. Как верно заметила писательница Ив Бабец, Коппала умеет находить такие истории, которые все остальные просто не замечают. Если немного покопаться в биографии Коппалы, то можно найти ещё одно свидетельство его интереса к прослушиванию Будучи подростком, недавно вылечившимся от полиомиелита, он пристрастился к технике и решил установить самодельные микрофоны в радиаторы, подражая героям шпионских фильмов, которые часто показывали по телевизору. Занятие было достаточно невинным. Он только хотел узнать, какой подарок получит на Рождество. А аппаратура недостаточно надёжной. Но всё же он запомнил то невероятное чувство собственного могущества, которое охватило его, когда он слушал разговор будущей невидимым. Похоже, у него изначально были какие-то задатки специалиста по подслушивающим устройствам. Сценарий фильма был начат в 1966 году и прошёл через все ступени эволюции черновиков. От него несколько раз отказывались, потом снова принимали, потом снова отказывались, потому что не могли найти финансирование. Всё это время Коппола проявлял большой интерес к достижению технологий тайной звукозаписи и даже посещал съезды специалистов по прослушиванию. Кершнер познакомил его с самим Бернардом Шпинделем, знаменитым разработчиком прослушивающих устройств, который когда-то работал на профсоюзного лидера Джимми Хоффа. Коппола считал свою картину не триллером как таковым, а психологическим фильмом ужасов. Его всё больше и больше интересовало не то, как прослушивают, а то, кто это делает. Кто он этот Багмен, специалист по прослушке? Каково это всегда быть в тени, на заднем плане? Как и в Крёстном отце, я хочу проникнуть в душу очень специфичного человека, узнать, что им двигало, говорил Коппола. Собирая в единое свои записи и планируя возможные сцены, он читал "Степного волка" Германа Гессе, роман о человеконенавистнике по имени Гарри Галлер, оторванном от общества. Значит, моего парня будут звать Гарри, решил он. Фамилия героя Кол, C A U L. Это результат ошибки. Сначала его звали Гарри Кол, Harry C A L L. Но секретарша напечатала вместо C-A-L-L C-A-U-L — оболочка, мембрана. И Копполя сразу понравился намек на психологический плащ или экран, который отгораживает героя. Эта опечатка дала Фрэнсису визуальную метафору для фильма. Вспоминал Уолтер Мерч, редактор и главный звукорежиссер картины. Он представил себе человека, который носит полупрозрачный плащ, Или окружён герметичной оболочкой. Каждый раз, когда ему угрожают или должно случиться что-то плохое, он прячется за кусками пластика или волнистым стеклом. Таким образом, эта случайная ошибка привела сначала к имени, потом к костюму, а затем и к образу действия героя. Между галлюцинарией и реальностью всегда существует перегородка. Это фильм о том, как разрушается эта оболочка, объяснил Мерч. и насколько это болезненно для персонажа. Это было точное исследование процесса потери контроля. Гарри, лучший перехватчик телефонных разговоров на западном побережье, но он настроен на странную частоту. Это своего рода подавленный человек, говорил о нём Коппало. Гарри подслушивает людей в прямом и переносном смысле. Его единственное утешение в жизни игра на саксофоне под записи джазовой музыки. Но эту человеческую сторону его существования видим только мы, зрители. Во время выполнения очередного рутинного задания записи тайного свидания парочки на Юнион-сквер, Фредерик Форос и Синди Уильямс происходит нечто подрывающее его профессиональное безразличие к содержанию записываемых разговоров. Он с большим трудом разбирает на записях фразу: "Он бы нас убил, если бы мог". Неужели они действительно думают, что их могут убить? И значит, теперь он слишком много знает. Паранойя обостряется как лихорадка. Так что же значит? Его тоже прослушивают. И действительно, его любовница, Терегар, задаёт слишком много вопросов. Домовладелец подарил ему бутылку вина на день рождения. Но как он узнал его возраст? А как он отключил сигнализацию? Куда делся директор корпорации Роберт Дюваль, человек, который его нанял? Кто украл кассеты с записями прослушки? Прошлые грехи снова всплывают на поверхность. Вина человека это очень большая тема. Новые партнёры Копполы не были впечатлены его достижениями. Фридкину показалось, что идея фильма содрана с картины Микеланджело Антониони Фотоувеличение. Частично это так и было. Коппола, конечно, использовал тематику мрачного триллера 1960-х годов, а фотографы, который рассматривает убийство как руководство по стилю. Действительно, сцены обретения откровения через технологии очень похожи. Признавался Коппола но в остальном он был сам себе хозяин. Питер Богданович тоже высказался о картине, заметив, что она не очень походит на обещанный им фильм а-ля Хичкок. Надо ли было понимать это высказывание как недовольство тем, что Коппола использовал новую кинокомпанию «Директор's Company» только для того, чтобы реализовать с ее помощью свои старые проекты, заржавевшие в Зовый Троуп? Купола никогда не нравилось в фильмах Хичкока игра актёров. Меня гораздо больше интересует постановка, говорил он. Но при этом Коппола понимал, что любой, кто делает триллер, по неволе становится учеником мастера. Перед началом съёмок он снова посмотрел такие классические произведения Хичкока, как Окно во двор и за его вуайеризмом «Головокружение» с его искаженной психологией и сюрреалистическим «Сам Франциско» и «Незнакомцы в поезде» из-за хитрого сюжета. Коппола очень хотел, чтобы главную роль в его фильме сыграл Марлом Брандо и предвкушал, как великий актер и последователь системы Станиславского сможет показать распад личности Гарри. Но когда Брандо отказался, как он это часто делал, это было еще до второго «Крестного отца», Мысли Копполы обратились к Джину Хекману, получившему Оскар за фильм Фридкина "Французский связной". Возможно, на выбор повлияли и высказывания самого Хекмана, который восхищался фильмом Копполы "Люди дождя", опасаясь, что ему может помешать образ мачо. Хекман только что снялся в фильме "Приключения Посейдона". Коппола заставил в кавычках "Гари облысеть", добавил ему несколько фунтов в весу, нелепые усы. Очки ботаника, старомодный костюм и туфли на каучуковой подошве. Хекман сразу почувствовал давление со стороны режиссёра. По натуре он сам был яркой личностью, а его персонаж таким сдержанным, таким подавленным, что у актёра не оставалось места ни для юмора, ни для более активной игры. Я попытался вызвать такие эмоции, которые не возникли бы в том случае. Если бы картина была сделана в стиле обычных триллеров, рассказывал Коппола. Постепенно его отличительной чертой как кинематографиста становился самоанализ. Он появился в фильме Люди дождя, а затем углублялся в Крёстный отец, Крёстный отец 2, Военная эпопея Апокалипсис сегодня и картине Бойцовая рыбка. Коппола предпочитал показывать в своих фильмах глубинные течения. Главная особенность этой истории состоит в том, что Гари постоянно выводит нас из равновесия. Это всё происходит в его голове или в нашей? Коппало поменял местами полюса хичкока. Что мы видим? Обычные обстоятельства, искажённые сильно помутнённым разумом? Не совсем так. Мошенничество и убийство существуют на самом деле. Но их расследования оказываются вторичными по сравнению с изучением психологического сжатия героя. По стилистике этот фильм скорее напоминает произведения Скорсезе и Брайана де Пальмы. Как только 26 ноября 1972 года в Сан-Франциско начались съёмки, Коппола уволил оператора Хаскела Векслера. Американские граффити который был возмущён тем, что работать придётся в таких безликих модернистских декорациях. Родной город Коппала выбрал для съёмок из соображений удобства, но по мыслям режиссёра он должен был остаться неузнаваемым. Никаких достопримечательностей и других мест привлекательных для туристов. Ещё одно отрицание самолюбования Хичкока. Практически все сцены снимали в реальных местах. Это были настоящие офисы настоящие гостиничные номера, настоящие ванные комнаты. Например, момент, когда Гари врывается в офис, где его работодатели подозрительно перешёптываются и улыбаются, снимался в безликом офисном комплексе Embarcadero Center. Дизайн ленты был таким же эстетичным и граничащим с иллюзией, как у фильма Лукаса THX 1138. Только рабочая мастерская Гайри с беспорядочным нагромождением записывающих устройств и прессов для склейки плёнок, запертых в запоролочной сеткой, была построена на складе Zoe Trope. Кстати, пришедший на замену уволенному оператору Билл Батлер Люди дождя нашёл свой особый взгляд на героя. Его камера как бы сама подглядывает за колом. В знаменитом первом кадре фильма Разговор, снятом на Union Square, Масштаб изображения меняется от общего плана, показанного с вершины небоскрёба, до очень крупного затылка Гарри. Этот приём стал своего рода усиленной версией ползучего зума, с которого начинается Крёстный отец. На съёмке всей сцены, в процессе которых искусство тесно смыкалось с реальной жизнью, ушло несколько дней. Содержание сцены сводится к тому, что Гарри, его подозрительный помощник Стен Джон Казале и отряд техников-фрилансеров, расставленных на крышах и в кустах, применяют все инструменты из своего арсенала, чтобы подслушать милую болтовню парочки, прогуливающейся по городу в ясный солнечный день. Коппола, члены его съёмочной группы и статисты, смешавшиеся с прохожими, в свою очередь тоже использовали все свои инструменты, в том числе длиннофокусные объективы и микрофоны. Чтобы зафиксировать игру Гарри, полиция даже задержала звукооператора из группы Копполы. Он был вооружён микрофоном, подозрительно похожим на оружие. У полицейских возникло подозрение, что на Юнион-сквер планируется убийство. Сам Коппола производил впечатление экспансивного человека и разговорчивого семьянина, который любит проводить время за кухонной плитой и посещать развлекательные заведения. Но на самом деле, у него и у нелюдимого чудака Гарри было очень много общего. Разговор это его тайная автобиография. У жизни Фрэнсиса есть и другая сторона, очень похожая на жизнь Гарри Колла, заметил Мерч. Как и Коппола, Гарри едва не умер из-за детской болезни и чуть не утонул в ванне с горячей водой. Как и Коппола, Гарри католик, хотя и более набожный. Коппола хотел, чтобы Гари признался в своих грехах невидимому слушателю. Вера и интерес к современным технологиям непростые компаньоны. В итоге чувство вины, как болезнь, заражает всех персонажей Копполы. Это фильм о человеке, чья работа шпионить за другими. Он зациклен на распознавании реплик и на бесконечном гипнотически повторяющемся монтаже плёнок. Коппола хотел фетишизировать повторение. Гари чувствует себя запятнанным своей работой, но это его настоящее призвание, как и Коппола, он режиссёр. Оставив современный, выжженный солнцем Сан-Франциско, Коппола сел в самолёт, который перенёс его не только в город Рино, штат Невада, но и в 1950-е годы. Его мысли переключались как коробка передач. Он перебирал эпохи, фильмы, их масштабы и бюджеты, но не стили, усилия или моральные принципы. Коппола снова обратил свои мысли к Майклу Корлеоне, стараясь не допустить преждевременного выгорания. С приближением осени на озере Таху становилось холодно. На закате в разоватой неподвижной воде отражались тёмные ели. По ночам холод усиливался. Присыпанный искусственным снегом, новый особняк Карлеона выглядел склепом на кладбище по сравнению с тем домом на Лонг-Айленде, во дворе которого буйно гуляла свадьба. С понижением температуры падал и градус настроения. Строго охраняемый комплекс был окутан печалью, которая пронизывает весь фильм. В съёмочной группе выделись самодельные грелки для рук, небольшие ящики с тлеющими угольками, Эту хитрость предложил Русс, который освоил технологию согрева во время войны в Корее. Необходимым аксессуаром для всей съёмочной группы фильма также стало термобельё. Элину и дети разместились в одном из домов, расположенных на отведённой группе территории, то есть в буквальном смысле жили на съёмочной площадке. Прямо через кухню их дома проходили многочисленные электрокабели. София, совсем ещё малышка, Бродила среди киношников в поисках конфет. Джо рисовал свои каракули на стене дома Майкла. Именно здесь, в Тахо, на волнующемся озере, великолепным общим планом со стольными облаками и благородным светом, была снята главная трагедийная сцена всего фильма. Здесь свершилось братское убийство, убийство Фредо, перешедшего на сторону врагов семьи. Незадолго до этого Казале даёт возможность своему зависливому, слабому, самовлюблённому персонажу издать в ополь первобытное раздражение и выразить таким образом страдания недооценённого сына. Пьюзо не собирался убивать Фредо, но Коппола был непреклонен, ведь именно в момент его гибели мы понимаем, до каких глубин пал Майкл. На съёмочной площадке Коппола вернулся к своим старым проверенным методам работы. Он отказался от спешки из жесткого плана, находя настроение и ритм для каждой сцены в ходе сиюминутной импровизации. Неделю за неделей они проводят в этом спартанском мире на ледяном ветру у озера Тахуа, хотя и без того отстают от графика. Копполе всего лишь 36. После утомительной подготовительной работы, которая заняла почти 9 месяцев, наконец начались съемки. Произошло это 23 октября 1973 года. Так и не сумев разорваться на двоя, Коппола передал постпродакшн разговора, монтаж и главное озвучивание в умелые руки Мерча. "Я не буду действовать как обычный режиссёр", предупредил его Коппола. "Вы возьмёте микс, сделайте с ним то, что считаете правильным". А когда решите, что он полностью готов к показу, покажете мне». Иными словами, он сбежал от фильма, все еще бесформенного и странного. Сбежал от знакомой тошноты при сшивке лоскутного одеяла из разных сцен. Мерч потом вспоминал, что из-за нехватки времени на подготовку фильма из сценария были выброшены 15 страниц, так что те моменты, которые считались ключевыми, так и не получили воплощения на экране. Ему пришлось придумывать, как обходить лакуны в повествовании, используя в своих интересах всё более ненадежные характеристики Гарри. Съёмочная группа прошла ещё множество испытаний и столкновений с хаосом, но Коппола всегда будет вспоминать Крёстного отца 2 как фильм, который дал ему очень хороший опыт. Времена изменились, Теперь кинематографисты, которые стали старше и мудрее, играли в свою игру, а студия старалась держаться от них подальше. На этот раз у нас на хвосте не сидела компания Paramount. Заметил Гордон Уиллис. Я помирился с большинством этих людей и смог больше сил отдавать фильму, а не политике и социологии, которые окружали ленту, признавал Коппола. Он поладил даже с Уиллисом. У нас были схожие концепции, вспоминал Коппола, но в плане общения Уиль из такой капризный и сварливый парень, что я всегда воспринимал его выступления как критику и начинал защищаться. Только когда мы начали снимать второй фильм, я понял, что он просто капризный и сварливый, и ко мне это не имеет никакого отношения. Более того, он может быть по-настоящему милым. В результате наше отношение на съёмках Крёстного отца 2 были самыми приятными из всех, что у меня были. Этот парень действительно видит вещи не только как я, но очень часто даже лучше, чем я. Я не могу назвать его другом», — так откликнулся на эти признания Уиллис. В Лас-Вегасе, городе, где подбрасывают мертвых проституток и шантажируют сенаторов, Аль Пачино закапризничал. Теперь он сам стал звездой, важной персоной. и экстравагантные манеры Коппола начали его раздражать. Неужели, черт возьми, действительно нужно столько времени, чтобы снять одну единственную сцену? Он кипел негодованием. Вон Люмит снял «Серпико» за восемнадцать дней. Когда у меня возникает проблема, о которой я хочу поговорить с Фрэнсисом, я подхожу к нему. Так что он делает? Он начинает рассказывать мне о своих проблемах. Зачем мне его проблемы? Здесь же он режиссер. Для Аль-Пачино это была очень трудная роль. Майкл теперь стал похож на Мефистофеля, на загадочное существо, которое медленно съедает себя заживо. Он так долго лгал, что в его жизни совсем не осталось правды. Но при этом он от начала до конца один и тот же человек, — считал Коппола. Непоколебимая природа его характера во второй части — Один из тех элементов, которые в конечном итоге сделали сиквел менее масштабным. Мы забываем, что когда-то этот человек был другим. Нагрузка на режиссёра нарастала с каждым днём. Когда он начинал снимать Крёстного отца 2, то думал, что будет работать над ним по будням, а по выходным курировать монтаж разговора. Этого не получилось. Однако и в возникшем хаосе Коппола нашёл возможности для творчества. Впрочем, как оказалось, даже у режиссёра, который находится на пике своего могущества, есть не так много средств для управления ситуацией, что, кстати, сказать обнаружил и Майкл. И Стахо, они переехали сначала в Лас-Вегас, потом в Нью-Йорк и наконец в город Санта-Доминго в Доминиканской республике, который в фильме играл роли Майами и Гаваны. Именно здесь Майкл вкладывает деньги в казино Вместе со скольским типом по имени Хайман Род и в жарком тропическом воздухе разливается предательство. До поездки на Карибы они заехали в Лос-Анджелес, чтобы провести интерьерные съёмки на территории Paramount. Неужели Эванс не видел их в павильонах? Неужели он не удивлялся? Именно здесь они сняли сцену заседания комиссии по расследованию Сената США. В число актёров, задействованных в ней, Вошли Роджер Корман и Билл Фельдман. Первый агент Коппола в Голливуде. Задумчивого Франки Пинтанджели, по прозвищу Пять ангелов, играл говорливый нью-йоркский драматург и актёр Майкл Гатсо. По сюжету этот старый бандит должен был выдать своих сообщников и стать свидетелем обвинения. А вообще-то, это была сюжетная линия, отведённая клеменсе. Именно он должен был предать Майкла. Гатсо с его бульдожьим лицом и вечно укоризненным взглядом оказался прекрасным актёром, способным показать и вспыльчивость, и снисходительность выходца с восточного побережья. В сцене званого ужина, потребовавший шести разных ракурсов, то есть шести разных постановок камеры, он постоянно пил вино, и потому с каждым дублем его подбородок медленно, но неуклонно приближался к столу. Именно при съёмке этой сцены Даян Китон быстро поворачивается к камере и со смешкой произносит: "А всели у нас хорошо проводят время. Я так точно". Сцена заседания сенатского комитета это ещё одно чудо фильма. Вид брата привезённого с Сицилий, словно бритва, полоснул пентан Джели по глазам. Актёру Сальваторе По Не пришлось произносить ни единой реплики, чтобы предотвратить грех по крови. Увидев брата, Фрэнки отказывается от своих показаний и замолкает, чем срывает громкий судебный процесс над семьёй Корлеоне. Теперь даже Вашингтон оставляет Майкла в покое. Рядом со съёмочной площадкой Можно было часто видеть Де Ниро, который в свободное время без грима и костюма со стороны наблюдал, как работает его друг Аль Пачино. В марте 1974 года все члены съёмочной группы, находившиеся в Санта-Доминго, заболели, и сильнее всех Аль Пачино. Врач диагностировал у актёра пневмонию и назначил ему месяц постельного режима. Кажется, Майкл все-таки отравил всю свою систему. На время болезни Аль Пачино Коппола переехал в Нью-Йорк, чтобы снять сцены с молодым Вито. Это очень мощные кадры. Наверное, в середине 1970-х годов в мире не было более уверенного в себе режиссера, чем Коппола. Разве можно забыть Вито в исполнении Де Ниро, который пробирается по крышам среди каминных труб, Высли Живой до на Фанучи, актёр Гастон Москин из Конформиста. Разве можно забыть, как числавный ракетир в белом костюме, который держит в страхе всё округу, пробирается сквозь толпу, держа в руке апельсин, символ смерти. Вглядитесь ещё раз в эту последовательность кадров. Многочисленные детали, походка мачо, никакой спешки. Напряжение нарастает, как будто кто-то задержал дыхание на вдохе. Камера следит за Фанучи во время уличного праздника одним длиннейшим непрерывным кадром, на котором также отображается параллельное движение Вито, наблюдающего за гангстером сверху, а между ними яркая полоса из собравшихся на праздник эмигрантов. На съёмке этой уличной сцены ушло полгода. После долгих поисков нужной локации Тавуларис в конце концов нашёл то, что им было нужно. На 6-ой Восточной улице Нижнего Манхэттена. В этом районе жили иммигранты с Украины. Люди из съёмочной группы обошли весь район, дверь за дверью и получили согласие на съёмку более чем у 300 человек: бакалейщиков, мясников, гробовщиков. Все объекты съёмок тщательно обмерили, сфотографировали, а затем отправили в прошлое, в 1918 год, когда дороги здесь ещё были покрыты гравием. Для съёмок построили продуктовую палатку, добавили волшебный свет гирлянд, натягиваемых через улицу в дни торжеств. К съёмкам привлекли более 700 статистов. Коппала бродил среди них и поедал свой любимый миндаль в шоколаде. Убийство нужно было как-то выделить, объяснял Френсис. Насилие в кино затёртая тема. Чтобы отличиться, нужно было осторожно украсить эту сцену мелкими, но незабываемыми штрихами. Выкрученная лампочка погружает лестницу в полумрак. Когда пуля пробивает сердце Фанучи, он срывает пуговицы с жилета. Вторая пуля разрывает его щёку. Полотенце, обернутое вокруг пистолета Вито, чтобы заглушить выстрелы, воспламеняется, озаряя застывшее лицо Де Ниро. И мы видим тот же самый взгляд, каким Альпачино смотрел на убитого Солоццо. Не стирая со своих рук следы смерти, Вито приходит домой, берет на руки сына, сажает его себе на колени и шепчет. «Майкл, твой отец очень тебя любит». Печать наложена. Игра Де Ниро подобна научному труду. Он не подражает Брандо, а расшифровывает более молодую, более голодную версию его исполнения. Зрители уже знакомы с Вито Корлеоне, пояснил Де Ниро. А я смотрю на него и говорю себе: "Интересный жест. Когда он мог начать это делать?" Это завораживает. Чтобы проследить истоки мести Вито, Коппола продолжил съёмки на Сицилии. в родине его предков. Дениро провёл на острове 3 недели, за время которых акклиматизировался и начал изучать местный диалект. Но погода была против кинематографистов, что привело к задержкам, сопряжённым с большими расходами. Наконец, съёмочная группа целый месяц провела в Триесте, где рыбный рынок удивительно соответствовал описанию острова Эллис начала 20 века. А статисты на взгляд Копполы имели лица настоящих эмигрантов. Юный Вито Аресте Балдини прибывает в Америку и сразу попадает на карантин, потому что у него находят оспу. Это эхо "Полиумии" Элита Копполы. Сидя в крошечной камере, Вито смотрит на статую Свободы. Это один из бесчисленных моментов прозрения, которыми так богат фильм. Некоторая передышка и определённое успокоение пришли к Копполе вместе с премьерой его фильма Разговор на Канском кинофестивале в мае 1974 года. Критики в массовом порядке впадали в экстаз. Новый фильм продемонстрировал им все многочисленные таланты режиссёра. Коппола выходит за рамки традиционного кино, выворачивая наизнанку старые формулы. Он озвучивает сцену убийства, а не показывает её. Мы видим, как кровь заливает унитаз. Как мы можем определить, что галлюцинации Гари, а что нет? И режиссёр добавляет в фильм эпизоды снов, другие демонстрации неуверенности и сомнений, которые становятся тем сильнее, чем ближе подходит Гари к жестокому повороту своей судьбы. Оказывается, он никогда и никого не прослушивал правильно. Это история духовного бессилия, история человека, у которого не получается поступать справедливо. Как заметил Майкл Сраго из журнала New Yorker, благодаря вяской, тонкой игре Хекмана, фильм показывает нам существование более тонкого и более универсального вида страха. Страха потерять способность эмоционально и морально реагировать на свидетельства собственных чувств. Показательно, что все так называемые новаторские фильмы Копполы представляют собой водовороты из тревог и затруднительных обстоятельств. В финале главные герои преображаются, и это режиссёру нравится. Мерч оказался прекрасным помощником. А может быть, его лучше назвать соавтором? Он нашёл баланс между изучением характера персонажа и загадкой убийства. По его словам, металлы плохо сочетаются друг с другом. Он также создал беспрецедентный звукоряд фильма, в котором отразилась вся его история. Резкие мотивы джазового фортепиано композитора Дэвида Шайера, в то время он был мужем Талии Переплетаются с элементарными звуковыми эффектами от Мёрча: фоновой пульсацией шума толпы, звуками, похожими на щелчки метронома, издаваемыми переключателем режимов работы магнитофона, наконец, хлопанием прозрачного плаща Гарри. Такая плотность в создании образа героя, перегрузка органов чувств и мрачный взгляд на Америку создали прецедент для фильма Апокалипсис сегодня. И всё же Коппола неполитизированный режиссёр. Он уклоняется от вопросов о своей политической позиции. Он художник, и его метод кадрирования мира тематическим крупным планом, а не широкими планами геополитического ландшафта. Даже его вьетнамская эпопея смещается к глубоко личному взгляду в войне, рассматриваемой из катера, фоном для разговора является незащищённость от произвола корпораций, а не кос не правительства. Разговор это наименее политизированный из всей великой серии параноидальных триллеров 1970-х годов, повествующих об отвратительных временах, наступивших в Америке. 3 дня кондора, заговор паралакс, вся президентская рать. Только в ретроспективе Вклад Копполы оказалось возможным переосмыслить с точки зрения того, как администрация Никсона покрывала деятельность бригады водопроводчиков, проникших с подслушивающими устройствами в штаб-квартиру Национального комитета Демократической партии в отеле Ватергейт. Собираясь снимать картину, Коппола понятия не имел о том, насколько прогнила система Никсона. Он менее всего хотел стать автором фильма, снятого, как говорится, на злобу дня. Когда на Америку обрушился Ватергейтский скандал, съёмки фильма уже шли полным ходом. Фактически взлом, как вы помните, в то время не считался большой проблемой, отмечал Коппола. И сам того не ведая, он настроился на коррупционную волну, захлестнувшую мир. Кершнер прислал ему статью из журнала Life о Хелле Липсите, эксперте по звуку из Сан-Франциско, которого позже вызывали для анализа печально известных плёнок с разговорами Никсона в Белом доме, с которых кто-то стёр 18 минут записи. До спутников и жучков государство десятилетиями использовало слежку, но Коппала услышал далёкие раскаты надвигающейся бури. Позднее Тони Скот отдал должное маленькому кошмару Копполы, взяв Хекмана на роль старого хакера и оперативника Эдварда Брилла Лайла в изысканном триллере 1998 года Враг государства. На фотографии в досье Брилла изображён Хекман в роли Гари Кола в разговоре. Он даже носит прозрачный плащ. Так может быть, это тайное продолжение предыдущей ленты. Европейские критики назвали фильм Разговор настоящей классикой, отметив его антиамериканское звучание, своевременность и многогранность. Для Копполы это были решающие моменты. Он наконец-то очертил границы своей личной территории. Теперь он точно не останется в истории просто парнем, который снял Крёстного отца. На одной из фотографий, сделанных в Каннах, Мы видим Копполу в вельветовом костюме. Рядом с ним стоят Эленор и юный Роман, держащие в руках золотую пальмовую ветвь, которую только что завоевал его отец. Режиссёр никогда не выглядел таким счастливым. Американские же критики более чем прохладно отнеслись к фильму, который вышел в прокат 7 апреля 1974 года в день рождения режиссёра. Сильно раздражает, проворчал автор рецензии в журнале Esquire. Разочаровал, пожал плечами критик из Washington Post. А вот автор отзыва в New York Times увидел в фильме потрясающий отрывок из американской прозы. Как и следовало ожидать, director's company скоро рухнула под перекрёстным огнём упрёков и взаимных обвинений. Всех раздражало, что Коппола пытался играть роль избранного лидера, но при этом правил из Сан-Франциско как монгольский хан Хубилай из своей летней резиденции Шанду. Увлеченный работой над экзорцистом или изгоняющим дьявола в компании Ворнер потерял свой интерес к компании Фриткин. Правда, не настолько, чтобы отказываться от гонорара в 300 тысяч долларов за историческую ленту Богдановича «Бумажная луна». Единственный настоящий хит компании. Посыпались взаимные обвинения. Разговор все хвалили, но в прокате он собрал жалкие 4,4 миллиона долларов. После заоблачных сборов «Крестного отца» это был заметный спад. А после того, как в прокате провалилась «Дейзи Миллер», убогая экранизация о повести Генри Джеймса, выполненная Богдановичем, компания вообще прекратила свое существование. Очередной непростой союз художников распался. Лаконичный вальс Нина Роты звучит как воплощение мечты. Коппола едва ли не вылетает на сцену, чтобы принять Оскар из рук ветреной Голди Хоун и режиссёра звуков музыки Роберта Уайзера, мелкого поместного дворянина Голливуда, древнего, как голливудские холмы. О чём тогда думал Коппола? может быть о том, что он победил Романа Полански, Китайский квартал, Франсуа Трюффо, Американская ночь, Джона Касовеца, Женщина не в себе и даже Боба Фосса, Ленни. Он получил премию Оскар за лучшую режиссуру. Я едва не получил такую же премию пару лет тому назад, начинает он свою речь, за первую половину той же картины. Шутка, если это шутка, вызывает лишь сдавленный смех 8 апреля 1975 года несмотря на проливной дождь коппола отлично провёл вечер в павильоне дороти Чендлер одном из залов музыкального центра Лос-Анджелеса разговор был номинирован вместе с крёстным отцом 2 на лучший фильм естественно коппола опасался что это может разделить голоса членов американской академии Но Сиквел Крёстного отца получил Оскары за лучшую мужскую роль второго плана. Де Ниро среди прочих опередил Страсберга и Гатцу. За лучший адаптированный сценарий, за лучшую работу художника-постановщика, за лучшую музыку к фильму Кармайнк оппала высоко поднял свою статуэтку. И наконец, за лучший фильм. Для Paramount это была церемония с тремя номинантами на лучший фильм. Третьим был китайский квартал Джития Эванса. Перед началом церемонии за кулисами состоялся обмен любезностями. "Это твой вечер", сказал Коппола. "Нет, Фрэнсис, он твой", ответил Эванс. У него было предчувствие, и был горько-сладкий повод для того, чтобы вспомнить ещё одного человека из студии. Роберт Таун заслуженно получил бы награду за лучший оригинальный сценарий для китайского квартала. Но Эванс вывел его из числа сотрудников Paramount. Причин тому было много, в том числе изгнание самого Эванса из «Крестного отца 2». Пост-продакшн принес свои беды. Пять часов истории нужно было сократить до трех с половиной. с важнейшей задачей сохранить перемещение между прошлым и настоящим. Но симметрии, к которой стремился Коппола, сохранение полного соответствия между возвышением Вито и падением Майкла, к сожалению, достичь не удалось. За расползающимся сюжетом было трудно уследить. Темп повествования был слишком медленным, а последний час картины оказался непоправимо холодным. На пробных показах зрители встречали фильм с смущенным молчанием. К этому времени у Копполы уже был изобретен термин для обозначения того, что требовалось ему в самые темные часы – постоянство видения. Но и фильм не сдавался и боролся с режиссером в каждом кадре. Коппола и его монтажеры тщательно подстраивали все переходы к тонким эмоциональным триггерам. красивым затемнением и выходом из темноты с показом лиц людей, разделённых десятилетиями. К концу монтажа они были на двадцать четвёртом таком цикле. Но первое время критиком было не до того, чтобы замечать изыски режиссуры Копполы. Поначалу реакция на премьеру была на удивление негативной. "Это монстр вроде Франкенштейна, сшитый из кусков предыдущего", прорычал обозреватель New York Times. По сути дела, здесь всё избыточно, отрезал критик из Washington Post. Но к этому времени Коппола уже понял, что он на правильном пути. Критикам просто нужно было выбросить его присутствие из головы, и тогда они смогут увидеть фильм таким, каким его видел автор. Впрочем, были среди критиков и те, кто почувствовал его волю к выполнению поставленной перед собой задачи и его писательские амбиции. В Нью-Йорке люди часто говорят: "Интересно, кто же напишет следующий великий американский роман?" Писала Ив Бабец, которые поручили освещать фильм в журнале City. Но когда я досмотрела до конца фильм "Крёстный отец 2", а он идёт 3 1/2 часа, то поняла, что Фрэнсис это уже сделал. Два фильма соединились в единое целое. огромную американскую сагу, переходящую в крик отчаяния. Вся работа оба фильма как единое целое это эпопея о семенах разрушения, которые иммигранты принесли на новую землю, отмечала Полин Кейл. Коппола приближался к своему главному герою, как когда-то к Гарри Колу. Второй фильм показывает последствия семейного бизнеса, Режиссёра сильно задели те критики, которые утверждали, что первый Крёстный отец романтизировал мафию. Теперь мы видим её загнивание. В первом кадре фильма Майкл выглядит сосредоточенным. Его глаза окружают тени, губы плотно сжаты. Наверное, мы не ошибёмся, если скажем, что здесь он больше всего похож на своего отца. В том, что оба актера, и Де Ниро, и Аль Пачино, стремились походить на Брандо, был свой символизм. И, наконец, финал. Это гениальная импровизация Копполы. Переход от молодого, ничем не запятнанного Майкла, сидящего за семейным столом, к Майклу-старику, всеми проклятому и навечно одинокому. Аль Пачино кажется здесь на 20 лет старше, чем на самом деле. Вот оно. Постоянство видения. Оскаро восстановили блеск Копполы. Кассовые сборы фильма Крёстный отец 2 оказались весьма приличными. После быстрого старта этот сложный для восприятия фильм собрал 48 млн долларов. Правда, СМИ постоянно задавались вопросом о том, чего было больше в фильме Копполы: искусства или коммерции. Дома Эленор начала восставать против своей роли жены и матери. У неё появились собственные амбиции. Она познакомилась с художницей Линн Хершман, и вместе они устроили в доме Копполы в Сан-Франциско роскошное шоу, в котором приняли участие более полусотни представителей местной художественной элиты. По случайности самого Копполы в это время в городе не оказалось. Скрываясь от посторонних глаз, Художницы общались со своими гостями, используя большой монитор. Они пригласили их самостоятельно совершить экскурсию по дому и осмотреть предметы интерьера и концептуальные экспонаты. Роману и Софии заплатили за то, чтобы они остались в спальне Софии и смотрели видео её рождения, снятое отцом. На кухне каждого гостя ждало приглашение почистить картофелину. А затем бросить её либо в горшок с надписью Искусство, либо в горшок с надписью Не искусство. Подозревая, что её гости будут больше интересоваться питью Оскарами мужа, Эленор убрала из стеклянной витрины полноразмерные трофеи и заменила их миниатюрными статуэтками, которые ей подарили как жене победителя, чтобы она носила их как ажирели. Так триумф Копполы уменьшился до размера на пёрстка. Конечно, как говорится, преступление окупается. И чтобы не чувствовал Коппало по отношению к фильму Крёстный отец, именно благодаря ему он смог купить себе новую усадьбу и обрести второе призвание. Поместье было основано в 1879 году бывшим финским морским капитаном Гюставом Нибаумом, который стал одним из ведущих торговцев мехами в мире. И находилась к северу от Сан-Франциско, в Напа-Вэлли, в самом сердце тихой сельской местности. Территорию в 1700 акров покрывали сады, оливковые рощи и виноградники. В центре усадьбы возвышался величественный викторианский особняк Инглинук со строконичными окнами верхнего этажа, флигелями и седым старым дубом, который, как страж поместья, возвышался над ведущей к дому дорогой. Предание гласит, что Коппала и Элинор искали для себя летний домик с двумя-тремя акрами винограда, не более того. А давайте взглянем на поместье Небаума, просто ради удовольствия, сказал риэлтор, человек явно непростой, раз в его записной книжке оказалась фамилия знаменитого режиссёра, отмеченного всеми мыслимыми наградами. Интересно. Говорил ли он о том, что такое предложение встречается на рынке только один раз в жизни. Это было похоже на декорации к фильму, вспоминала потом Элинор. Можете считать это постановкой, но дело было именно так. Они сделали предложение владельцу, но проиграли конкурс консорциуму застройщиков. Проходят годы, но ни на что другое они даже не смотрят. Для них ничто не может сравниться с поместьем Небаома. Затем земли поместья переводят в категорию сельскохозяйственного заповедника, и консорциум решает его продать. Таким образом, это уникальное предложение появляется на рынке не один, а два раза в жизни. Для семейства Коппалы оно стало предложением, от которого они не могут отказаться. Так режиссёр стал виноделом. Между прочим, он видит в этих двух профессиях определённое сходство, и в одной, и в другой нужно стремиться к идеальному балансу. Он всегда давал замечательные интервью, в которых выглядел одновременно обеспеченным и убедительным. Он заглядывал в будущее и видел прошлое таким, каким оно было. Все крупные журналы Playboy, Vogue, New York Times, Time выстраивались в очередь За последними откровениями он фантагрибле, и все в итоге задавали один и тот же скучный вопрос: а что же чёрт возьми вы будете делать дальше? В конце 1975 года Коппола ответил, что со своим следующим фильмом он вторгнется в область, которая наполнена таким количеством проблем, что он рискует проявить безответственность. Там ему придётся действовать с максимальной осторожностью. Это будет фильм о Вьетнаме, пояснил он. Он не обязательно будет политическим. Это будет фильм о войне и о человеческой душе.